Бенедек поглядел ей вслед, убеждённый, что под этим скрывается что-то роковое, но совершенно теряясь в догадках, что именно. Герберт продолжал разговор в таком тоне, что ясно было, что он ищет ссоры с капитаном. Как я уже заметил раньше, газете не всегда можно верить. Серьёзно ли вы намерены, сэр, жениться на миссис Норман? Да, я надеюсь на эту честь и счастье. Но не понимаю, какое вам до этого дело. В таком случае позвольте вас просветить. Меня зовут Герберт Линлей. Он ожидал, что имя его произведёт громовой эффект, но ошибся. В манерах капитана и на его лице не выразилось никакого волнения. Напротив, то он казался только заинтересованным. Вы, вероятно, родня моему приятелю, спокойно спросил он. Кто ваш приятель? Рандалл Линлей. Я его старший брат. Не подозревая о семейных раздорах в фамилии Линлей, капитан Бенедек только удивился. Сочтёте ли вы меня за очень нескромного человека, если я спрошу вас, одобряет ли мой брат вашу женитьбу? Тон вопроса показался Бенедеку таким же дерзким, как и самый вопрос. Я не спрашивал мнения моего приятеля. Коротко и сухо ответил он. Герберт сбросил маску. Ну в таком случае, выслушайте моё мнение. Ваш брак преступление, и я намерен ему помешать. Капитан поднялся с места и мрачно взглянул в лицо человеку, осмелевшему сказать такую дерзость. Вы с ума сошли? спросил он. Герберт готов был объявить, что он, разведённый муж Екатерины, как вдруг вошёл слуга и доложил: Вас спрашивает, сер, сейчас немедленно по очень важному делу. Кто меня спрашивает? Одна особа и по очень важному делу, не терпящему отлагательства. Герберт повернулся к капитану: Вы должны обещать мне, что подождёте меня, иначе я не уеду отсюда. Успокойтесь, Я сам не двинусь с места, пока вы не объяснитесь, был твёрдый ответ. Слуга провёл Герберта по коридору и отворил дверь в общий салон гостиницы. Герберт вошёл и очутился лицом к лицу с своей разведённой женой. Глава 13. Без всяких объяснений Екатерина подошла к нему и спросила: "Отвечайте. Вы уже сообщили капитану Бендеко, кто я?" "Нет, ещё." Он не узнал Екатерины. В последний раз, когда он видел её в Санди-Силе, она была бледна и расстроена от неожиданной встречи. Огорчение и досада старили её и придавали жёсткое выражение её лицу. Теперь она знала заранее, что увидит его. и приготовилась к этому свиданию. Голубые глаза её блестели, яркий румянец играл на щеках. Он был положительно ослеплён её красотой. В прошлое время, которое мы оба помним, сказала она: "Вы находили, что я самая правдивая женщина, какую вы только знаете. С тех пор вы не переменили своего мнения?" Несколько. Прежде чем вы вошли в этот дом, Я решила сообщить капитану Бендеку то, что вы ему ещё не передали. Скажите, верите ли вы тому, что я говорю? Он не спускал с неё глаз и мягко ответил: "Я вам верю". Она вынула письмо из-за корсета и показала ему, что оно не запечатано. "Я писала его в своей спальне, когда матушка пришла и сообщила мне, что вы сидите с капитаном Бендеком в гостиной. Она побоялась ссоры и скандала". и просила меня объясниться с вами. Где капитан Бенедек? Он дожидается в гостиной. Дожидается вас? Да. Она подумала с минуту и затем сказала: "Я принесла с собой письмо. Хотите его прочитать?" Она подала ему письмо. Он не решился сразу его взять. "Вы мне писали?" спросил он. Я писала капитану Бенедеку, ответила она. Ревность, кипевшая в нём и на которую он не имел никакого права, заставила его притвориться равнодушным. Он объявил, что не желает знать содержание письма. Нет, вы должны узнать его, настаивала Екатерина. Я пишу ему всю правду без утайки. Хотите прочитать письмо? Он молча взял и стал читать. Старание быть спокойным и благоразумным было ему почти не под силу. Екатерина услышала, как он тяжело вздыхал, читая письмо. Дочитав, он встал, подошёл к ней и подал письмо. Два раза пытался он заговорить, и два раза голос изменял ему. Наконец он справился с собой и заставил голос не дрожать. и произносить слова твёрдо, хотя и мягко. Стоит ли человек, за которого вы собираетесь выйти замуж, этой жертвы? спросил он, указывая на письмо. Она твёрдо отвечала: стоит. Выходите за него замуж, Катерина, и забудьте меня. Великое сердце, которое он так жестоко оскорбил, дрогнула от сострадания. Она простила ему и, заливаясь слезами, протянула дрожащую руку. Он прикоснулся к ней губами и исчез. Глава четырнадцатая Веселая и радостная появилась в гостиной миссис Прести, Мы избавлены от нашего врага, объявила она. Я видела в окно, как он уехал. Она замолчала, поражённая глубоко огорчённым видом дочери. "Катерина!" воскликнула она. "Я говорю тебе, что Герберт уехал, а ты так смотришь, как будто бы об этом сожалеешь. Что случилось?" "Ничего." "Он успел сообщить Бенедеку про развод?" "Нет. Слава богу." «Теперь нечего бояться. Где капитан?» «Он всё ещё в приёмной». «Почему же ты не идёшь к нему?» «Я не смею. Хочешь, я пойду?» «Да. И отдайте ему вот это». Миссис Прести взяла письмо. «Ты хочешь, вернее, чтобы я разорвала письмо? И это умно с твоей стороны. Я хочу сказать то, что я сказала». «Дорогое дитя моё, если ты хоть сколько-нибудь уважаешь себя и меня, то не проси меня передавать Бенедаку, это безумное письмо. Послушайся матери». «Нет, не хочешь?» «Не хочу». «Если когда-нибудь Китти будет так поступать с тобой, Катерина, как ты поступаешь со мной, то тебе это будет по делам. О, если бы ты была ребёнком, я бы выбила эту дурь из тебя. Уж я бы выбила». С этим взрывом яростных слов она взяла письмо к Бенедеку. Через минуту она вернулась, украсчённая. Он пугает меня, объявила она. Он очень рассердился? Несколько. Это-то всего хуже. Когда мужчины сердится, я их никогда не боюсь. Он спокоен. Слишком спокоен. Он сказал: "Я жду мистера Герберта Линлея. Где он?" Я отвечала, он уехал. Он сказал, что это значит, и я подала ему письмо. Может быть, это объяснит вам, сказала я. Он взглянул на адрес и сейчас узнал твой почерк. Зачем она пишет мне, когда мы живём в одном доме? Зачем она не на словах объяснит мне то, что хочет сказать? И глаза его, эти добрые глаза, так и впились в меня, так и впились. Кто бы мог это подумать? Точно, он хотел насквозь прочитать меня. "Я вас долей не задерживаю", объявил он вдруг. "Меня ты знаешь, нелегко смутить, но я рада была уйти от него поскорей". И что бы ты думала, не успела я выйти в коридор, как он заперся на ключ. "Он заперся на ключ, моя милая, понимаешь ты это? Мы здесь слишком близко от него. Пойдём наверх". Катерина отказалась. Я должна быть ближе к нему. Может быть, он захочет меня видеть. Мать напомнила ей, что салон, общественная комната и может понадобиться другим жильцам. Пойдём лучше в сад, предложила она. Мы скажем слуге, где найти нас, если нас пожелают видеть. Катерина согласилась. Возбуждение миссис Прести всегда расходовалось в болтовне. Дочери её нечего было говорить. И ни охота было ничего слушать. Жизнь как будто замерла в ней в эту страшную минуту ожидания. Они бродили по саду. Полчаса прошло, а никто не приходил за ними. Часы в гостинице пробили час, и всё ещё никаких гонцов не было видно. Я не могу долее терпеть, сказала Екатерина. Она упала на один из садовых стульев. и схватила мать за руку. «Пойдите к нему, ради Бога!» молила она. «Я не могу долей терпеть». Миссис Прести, храбрая миссис Прести, тоже трусила. «Он любит Китти», — сказала она. «Я её пошлю к нему». Через минуту Китти разыскали, миссис Прести дала ей свои инструкции, и девочка побежала исполнять поручение, гордясь и радуясь, что придёт к капитану одна точно большая. Вскоре она прибежала назад. Хорошо, что вы меня послали, объявила она. Он сказал, что ни для кого другого не отпер бы дверь. "Право, он так сказал". "Ты тихонько постучалась, как я тебе говорила?" спросил миссис Прести. "Нет, бабушка, я забыла. Я сначала хотела отворять дверь, он крикнул, чтобы его не беспокоили. Я сказала: "Да ведь это я!" И он тут же отпер дверь. Отчего он такой бледный, мама? Разве он болен? Может быть, от жары, нашла миссис Прести. Он сказал: "Дорогая Китти", взял меня на руки и поцеловал. Когда он сел и посадил меня к себе на колени, он спросил, люблю ли я его. А я отвечала: "Да, очень люблю". И тогда он опять меня поцеловал и спросил: "Верно я по нему соскучилась, что пришла?" А я бабушка забыла, что мне велели ему сказать, и сама придумала. Что ты ему сказала? Я сказала ему: "И мама вас так же любит, как я, и она соскучилась по вас". Тут он спустил меня с колен и подошёл к окну и стал глядеть. Я сказала ему, что так он её не дождётся, и сказала: "Я пойду и приведу её". Но ведь он ужасно, прямо наш милый капитан, он ни за что не хотел отойти от окна. Я сказала, хотите видеть маму? А он сказал, да. Ну так не забирайте дверь, ей это не понравится. И что бы вы думали, он мне на это сказал, прощайте, Китти. Разве это не смешно? Мне кажется, он сам не понимал, что говорил. Если хотите знать, мама, мое мнение, то чем скорее вы к нему пойдете, тем будет лучше. Катерина колебалась. Миссис Прести с одной стороны, а Китти с другой. повели её в дом. Глава 15. Капитан Бенедек встретил Катерину с дочерью у открытых дверей. Миссис Прести, остановившись в нескольких шагах, ждала в коридоре, чтобы уловить выражение лица капитана. Но она ничего на нём не прочитала. Катерина же увидела в нём перемену. В его манерах было что-то подавленное и апатичное. Он походил на человека, который заставил себя сделать нечто такое, что истощило все его силы. Капитан был спокоен. Капитан был добр. Ни словом, ни взглядом не дал он понять Катерине, что все их планы рушились. Однако сердце в ней упало, когда они встретились у двери. Он довёл её до кресла, говоря, что она пришла как раз в тот момент, когда он особенно желал с ней переговорить. Китти спросила, можно ли ей остаться с ними, но он ласково положил ей руку на голову, говоря: "Нет, моя душа, не теперь". Ребёнок взглянул на него и тоже понял, что он не такой, как всегда. И это открытие произвело своё действие. Китти молча и покорно удалилась. Капитан затворил дверь и сел около Катерины. Благодарю вас за письмо, сказал он. Если бы только это было возможно, то оно заставило бы меня уважать вас ещё сильнее, чем до сих пор. Вы сознались в ошибках и обмане, допущенном вами, когда ничего не могли выиграть, а только проиграть, открывая истину. Только хорошая женщина способна на это. В его голосе было больше чувства, нежели в словах. Екатерина придвинулась к нему ближе и взяла его за руку. Вы не можете себе представить, как вы меня удивляете и утешаете, с жаром сказала она и пожала его руку. В порыве благодарности она не заметила, что он не ответил на её пожатие. Чем я вас удивил? Чем утешил? Я боялась, что вы будете презирать меня. Но почему же? Потому что я действовала с самого начала непрямо и неоткровенно с вами. Скажите лучше, за то, что вы человек с такими же слабостями, как и все люди. Разве вы видали безгрешных людей? Иногда о них читаешь в книгах, заметила она. Да. Это худшая и самая безнравственная книги, какие только существуют. Почему они безнравственные? По тому самому, что сознательно извращают истину. Каким низким фарисеем должен был бы я быть, чтобы презирать вас? Она с благодарностью взглянула на него, но сердце подсказало ей, что радоваться особенно нечему. «Я жалею, что вы допустили обман, хотя и понимаю ваши мотивы», — продолжал он, — но исправить его так легко. Выведите вашу дочь из заблуждения, как вы вели меня, и затем... У меня нет личных мотивов ходатайствовать за мистера Герберта Линдлея после того, как я его видел, но вы должны признать его права на ребёнка. Вы хотите сказать, что я должна ему позволить видеться с Китти? Да. Что же другое? Да, видеться с нею. Сделайте то, что вы должны были сделать в тот проклятый день, который будет злополучнейшим днём в моём календаре. О каком дне вы говорите? О том, в который вы помнили о людских законах, но забыли о божеских, о том дне, когда вы порвали брачные узы, священные брачные узы, попросив развода. Она слушала, но уже без страха. а с негодованием». «Вы слишком жестоки», — объявила она. «Вы судите беспощадно об единственном безупречном поступке в моей жизни, поступке, которым я обеспечила за собой материнские права над моим ребёнком. Вы неужели это говорите? Неужели это возможно?» «Возможно и должно», — горько вздохнул он. «Какое странное заблуждение!» Почему проклинаете вы день? Счастливый день, который вернул мне моего ребёнка. По самой эгоистичной причине. Я проклинаю ваш развод, потому что он разлучает нас навеки. Разлучает нас навеки? Каким образом? И вы ещё спрашиваете? Да спрашиваю. Он оглядел комнату. Общество религиозных людей Посетившая гостиницу, когда она была только что открыта, просила позволения снабдить каждую комнату экземпляром Библии. Один такой экземпляр лежал на камине в гостиной Екатерины. Капитан Бенедек взял Библию и раскрыл Новый Завет на Евангелии Святого Матфея. Прочитайте, сказал он. То, что сказал с несходительнейшей из всех учителей в Нагорной проповеди. Она прочитала. «Кто женится на разведенной жене, тот сотворит прелюбодеяние». Другая невинная женщина на ее месте указала бы на первую часть этого текста, в котором предполагается неверность разведенной, и спросила бы, неужели это к ней относится. Но эта женщина, зная, что она его потеряла, она не могла. Знала также и то, чем обязана перед самой собой. Она молча встала и протянула ему руку. Он подождал, прежде нежели взять её руку. Вы меня прощаете? спросил он. Я вас жалею. Оглянитесь назад, на дни вашей замужней жизни. И припомните слова, которыми вы были соединены с мужем до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Что он обращался с вами с грубой жестокостью? Никогда. Он раскаялся в своём прегрешении. Да. Спросите свою совесть, нет ли для вас и для вашего ребёнка более достойной жизни, нежели та, которую вы теперь ведёте. Она молчала. Не заблуждайтесь насчёт моих намерений, мягко сказал он. Я смотрю на несчастье, поразившее меня, не с эгоистической точки зрения личного отчаяния. Я думаю о вашем будущем и стараюсь указать вам на и лучший выход из вашего положения. Катерина, неужели у вас не находится для меня дружеского слова? Вы поставили меня в необходимость Сказать вам только одно слово — прощайте. Он тихонько привлёк её к себе и поцеловал в лоб. Мука, выразившаяся в его лице, была ей не по силам. Она с ужасом отскочила от него. Последней его мыслью была забота о спокойствии женщины, которую он любил. Он дал ей знак выйти. Глава 16. Миссис Престиж ждала в саду, чтобы к ней пришли дочь с капитаном Бенедеком, и ждала напрасно. Её внучке давно уже пора было спать, она решила вернуться в дом. "Зайдём за ними в гостиную", предложила Китти. "Подождём минутку у двери прежде, нежели войти", сообразила бабушка. Если я услышу, что они разговаривают, я отведу тебя наверх спать. Почему? Потому что не следует их перебивать. Почему? Миссис Прести удостоила Китти советом насчёт обращения с любопытными детьми, который мог ей пригодиться впоследствии. Когда ты вырастешь, душа моя, то берегись впадать в только что сделанную мною ошибку. Никогда не высказывай своих резонов, когда ребёнок спросит у тебя почему. «Разве с вами, бабушка, так обращались, когда вы были маленькая?» «Разумеется, так. Почему?» Они дошли тем временем до гостиной. Китти без церемонии отворила её и заглянула. Комната была пуста. Сдав внучку на руки няньки, миссис Прести постучала в дверь в спальне Катерины. «Можно войти?» «Войдите». «Где Китти?» Сусанна укладывает её спать. Остановите её. Кити не должна ложиться спать. Пожалуйста, без расспросов. Я объяснюсь, когда вы вернётесь назад. В глазах её видна была такая решительность, а голос был такой повелительный, что миссис Прести нашла нужным отложить всякие претензии в сторону и покориться. "И они спрашивают, что случилось", сказала она в ответ. "Твоё письмо Это роковое письмо оправдало худшие мои опасения. Ради самого неба, что нам теперь делать? Уехать отсюда. Когда? Сегодня же. Катерина, ты знаешь ли, который час? Всё равно мы успеем попасть на лондонский поезд. Не спорьте со мной. Если останусь здесь, я с ума сойду. Ударно несённое мне унижение, которое я вынесла, говорю вам, что это мне не под силу. «Оставайтесь здесь, если хотите. Я уезжаю». Она бегала взад и вперёд по комнате в неописанном волнении. Миссис Прэсти избрала единственное средство хоть сколько-нибудь её успокоить. «Не волнуйся, Катя, и всё, что ты хочешь, будет исполнено. Я покончу все расчёты с хозяином гостиницы и отдам приказание горничной. Посиди у открытого окна. Ветер освежит тебя». Поезда из Сайденгема в Лондон ходят очень поздно. За 5 минут до полуночи они поспели на последний отходивший поезд. Когда они отъехали от станции, Катерина настолько успокоилась, что могла говорить о своих планах на будущее время. Ночи они проведут в ближайшем от железной дороги отеле, а на следующий день найдут какой-нибудь тихий уголок за городом, где-нибудь всё равно только чтобы никто их не беспокоил. Дайте мне отдохнуть и успокоиться, просила Катерина, спрячьте меня от гостей и знакомых. Эти условия были строго выполнены, и исключение было сделано только в пользу мистера Сарацина. Пока денежные дела его клиентки не были улажены, Стрэппчи имел право быть к ней допущен. После их отъезда Капитан Бенедек, чтобы рассеять себя, занялся чтением полученных им писем, которые до сих пор были им не прочитаны. Среди многих малоинтересных писем одно оказалось вполне заслуживающим внимания, то было письмо от дочери его друга Родрико Вестерфилда. Из письма Сидни он узнал то, что уже раньше было сообщено ему об её печальной истории с Екатериной, Но последняя скрыла от него имя гувернантки, похитившей у неё мужа, великодушно щадя чужую тайну. Капитан Бенедек решился лучше на словах сообщить свой ответ Сидни Эстерфилд, и на следующее утро с первым поездом отправился в Лондон и прямо поехал на квартиру Рандаля, чтобы добыть от него адрес Сидни. Сообщив ему адрес, Рандаль спросил, намекая на помолвку, объявленную в газетах, можно вас поздравить поздравить с тем, что я нашёл дочь Родриго Эстерфилда